Глава 29 девятая. Строительство длиною в. Город рос, словно юный побег на плодородной земле, обильно политый мечтой и упорным трудом. Никогда прежде я не думала, что возводить целый город с нуля — это будто бы управлять рекой, которая пытается разлиться на все стороны. Мой опыт организации тепличных комплексов казался ничтожным по сравнению с необходимостью координировать тысячи людей, оборотней и порой драконов, прилетающих со всего Каракса под благовидным поводом. Все ради одного – возвести наш собственный Эмират. Мы с Эрганом вместе с нашими архитекторами, инженерами, учеными, да и нашими людьми, которые признали власть моего супруга Эмира Эргана Аркьери, начали со скромных шагов. Сначала нужно было очистить территорию вокруг золотой драконицы, той самой статуи, что духи указали нам в качестве алтарного камня». Когда оставшиеся руины чужой цивилизации рассыпались в прах, словно время пронеслось сквозь них, мы получили относительно ровную поверхность из песка и щебня. Первое, что мы поставили, это были жилые палатки для людей, присягнувших новому эмиру на верность. Я прекрасно понимала, палатки для караксцев были привычным жильем, но нам требовались более практичные, прочные и удобные сооружения, где я могла бы расселить инженеров, строителей и прочую ученую-братью с орбитальной станции. Мотаться на орбиту и назад на планету было непрактично. Мне даже не нужно было с кем-то советоваться. Я еще на Алракисе предусмотрела взять с собой жилые комплексы для колонистов, осваивающих новые планеты. Только на новых жителей Эмирата их бы не хватило». Поэтому в срочном порядке пришлось делать большой заказ в Астронова. Супруг сам летал за ними на Алракис, заодно и оформил академический отпуск на год. Хотя я и убеждала его, что начало строительства вполне может обойтись без его присутствия. Ведь даже я не принимала непосредственного участия, доверившись профессионалам. Сама я занималась организационной работой, общественной и тем, в чем я была профи. Технология возведения временных жилых комплексов была проста и понятна. Едва первые домики поднялись среди барханов, как были заселены. Чтобы избежать нехватки электричества, параллельно со строительством городка протянули линии от мобильных генераторов, питавшихся энергией солнца и пустынного ветра. Мой бесценный начальник по энергетике все еще оставался в лапах ледяного дракона. И я уже не ждала скорого возвращения Дессы Арвигро. Хотя теперь правильнее было бы называть ее Арфархаш. Драконы, приняв первозданный облик, уже устремились на север, в эмират ледяного повелителя. А это могло означать лишь одно – драконица свой выбор сделала и готовилась к гнездованию». Мне вместе с командиром волонтеров пришлось терпеливо и обстоятельно ознакомить караксцев с нехитрыми чудесами цивилизации, показывать лампочки, объяснять пользу холодильников, демонстрировать вентиляторы и даже мини-кондиционеры. Однако новшества приживались с трудом. Караксцы относились к ним настороженно и издержанно. Но стоило мне однажды вскользь заметить, а вот в Шадхаре-то давно уже как в глазах слушателей мгновенно загорался азарт соперничества и взыгрывала гордость. «А чем мы хуже, у нас тоже будет!» После этого нехитрого приема любое чудо техники становилось желанным и родным. Аэрган даже провел несколько публичных уроков, подробно объясняя, как обращаться со всеми этими светящимися штучками. Почему нельзя перегружать сеть и чем опасны короткие замыкания? Все время строительства мы курсировали между Эмиратом Отца и нашей стройплощадкой, как пчелы, что несут нектар из цветка в улей. Моя звездная яхта «Фулгур» и шаттл «Эргана» не успевали охлаждать двигатели. Вылетали затемно, приземлялись на рассвете забирали материалы, привозили специалистов или, наоборот, увозили вахту уставших инженеров, чтобы они имели возможность отдохнуть в условиях орбитальной станции. С другой стороны, это помогало держаться в тонусе и советоваться с отцом и дядей эмиром Шиитари, который был самым частым гостем для новорожденного Эмирата. Между тем, молва о «Золотой богине» как местные жители окрестили статую нашей драконицы, пронеслась по всему Караксу быстрее песчаной бури. Один за другим пребывали караваны любопытствующих, стремившихся увидеть чудо. Многие приходили не просто так, а с отчаянными мольбами. У кого-то болели дети, другие годами тщетно ждали наследника, третьи просили разрешения семейных раздоров или земельных споров. Поначалу мы были ошеломлены. Казалось невероятным, что золотая статуя способна вмешаться в чужие беды. Но вскоре мы заметили удивительную закономерность. Искренние просьбы, лишенные лжи и злого умысла, действительно находили отклик. Дети выздоравливали, конфликты утихали, наследники рождались здоровыми. Но если кто-то приходил со скрытым лукавством, с умыслом навредить другому или получить незаслуженную выгоду, его ждала быстрая и жесткая расплата. Болезни, финансовые потери или даже смерть прямо на площади перед богиней. Слухи о том, что золотая драконица карает лжецов, словно молнии разлетелись по пескам Каракса, вызывая к статуе не только почтение, но и благоговейный страх. Так родилась новая традиция поклоняться богине справедливости и приносить ей дары. Я с волнением наблюдала, как бедняки оставляли у нее на ладони горстки зерен или скромные фигурки, вырезанные из дерева, а состоятельные эмиры и купцы вкладывали сверкающие золотые украшения, редчайшие самоцветы и дорогие специи. Статуя принимала их по-своему. Иногда бесследно исчезали дары, а порой, наоборот, На их месте появлялись необычные вещицы, словно богиня хотела поблагодарить паломника за искренность, дав то, что имело бы ценность для просящего. Впервые это произошло, когда мой свекор, отец Эргана, положил на ладонь богини изумительное колье, орнамент которого напоминал мой прежний найрис. Украшение исчезло сразу же, но вместо него на золотой ладони появился тонкий золотистый локон волос. Потрясенный, он осторожно взял локон в руки и улыбнулся, словно сразу понял назначение этого загадочного дара. После этого случая паломники еще охотнее потянулись к статуе, надеясь, что и им улыбнется милость богини справедливости. После этого случая поток паломников резко увеличился. Они приезжали не только из соседних Эмиратов, но даже из самых дальних уголков Каракса, не жалея сил и времени на дальнее путешествие. Пустыня ожила звоном губенчиков и перешептываниями тех, кто нашел справедливость у золотой драконицы. Когда позволяло время, я с любопытством наблюдала за каждым новым пришедшим. Отмечая, как нерешительно замирали люди, а после, собравшись духом, быстро ступали к статуе с трепетом и осторожностью. Многие долго так и не решались коснуться ее руки, боясь кары. Но стоило одному человеку получить от богини что-то взамен, как в глазах остальных вспыхивала надежда, и они с удвоенной верой спешили к ней. Вскоре возле статуи стали появляться небольшие импровизированные лавки и палатки, где продавались амулеты, засушенные травы и прочие сувениры, ожидавшие приносящих удачу и благоволение богини. Меня это поначалу раздражало, казалось святотатством, но потом я поняла, что такова природа караксцев. Они суеверны и не прочь прихватить сувенир на память. Я приказала выделить отдельную территорию для торговли и организовала все так, чтобы это не мешало основному потоку паломников. А вскоре даже привыкла к тому, что небольшой базарчик у храма стал частью нашей жизни, пестрым и шумным ее дополнением. Эти бесконечные потоки паломников заставили меня серьезно пересмотреть планы строительства. Изначально проект святилища вокруг статуи был скромным, Но вскоре стало очевидно, что нам необходим целый храмовый комплекс. Пусть приходящие найдут здесь кровь, пищу, воду и уютное место для молитвы. Пусть это место станет центром притяжения и культурной жизни Эмирата, а не просто местным храмом. Мы с архитекторами собрались над чертежами, раздвигая границы площади вокруг статуи на добрую сотню метров. Там появились колоннады и павильоны для отдыха, трапезная, просторные залы молитв и небольшое общежитие для служителей. Я наблюдала, как с каждым днем площадь наполнялась жизнью. Мощные оборотни замешивали тот самый композитный бетон из песка и смолы, вспыхивали искры сварочных аппаратов, собирающих ажурные конструкции, возводились легкие и изящные арочные своды. Все эти инженерные чудеса смешивались в голове. Электричество, водопровод, общественные душевые. Голова кружилась от миллиона нужно. Но сердце билось в ритме счастья и восторга от созидания. Пока храмовый комплекс обретал величественные очертания, мы с Арганом не забывали и о собственном доме. «Белая жемчужина» — так мы называли наш дворец. Возводить дворец в пустыне – задача не из простых. Мне иногда казалось, что проще было бы перетащить сюда кусочек дворца отца. Но нет, мы хотели создать свое, неповторимое. Вдохновением послужила классическая каракская архитектура, приправленная образами из земных архивов и сказочных замков. Проект оказался поистине грандиозным. Белоснежный мрамор с тончайшими золотыми прожилками украшал стены и полы, образуя узоры, напоминающие чешуйки дракона. Просторные внутренние дворы окружали изящные аркады с резьбой, а над дворцом устремлялись к небу величественные купола и изящные шпили. Но особым местом стало гнездовье, сокровенное пространство в глубине дворца. Для драконов это не роскошь, а важнейшая необходимость. Я была уверена, успею еще, и с головой уходила в строительство, но в глубине души уже понимала, что скоро все изменится. Отдельной гордостью Эмирата стал научный центр на востоке города. Современные лаборатории в сверкающих стеклянных павильонах должны были вместить в своих стенах исследователей со всего Альянса жаждущих поучаствовать в грандиозном проекте преобразования пустыни в цветущий сад. Пустыня на глазах превращалась в цветущий край благодаря умелому внедрению технологий орошения и терроформирования. При строительстве Эмирата были предусмотрены школы и программа образования местного населения. Впрочем, первая школа появилась не в нашем Эмирате, а у отца мы поставили перед собой важную задачу. Каждый житель наших Эмиратов должен был получить базовое образование. Многие опасались, что это отпугнет людей, но наоборот, родители увидели в этом шанс на лучшее будущее для детей. Начальные школы заполнились разновозрастными учениками, которые вместе познавали грамоту, основы науки и быта. Город ожил наполнился юными голосами, мечтами и надеждами. Пять лет строительства, развития и открытий. Эти годы пролетели как один день. Случалось всякое — аварии, конфликты, трудности. Но каждый раз я чувствовала поддержку любимого супруга, свекра и дяди. И духи не забывали обо мне. Город рос и расцветал, становясь настоящим чудом в пустыне. К концу пятого года произошло то, что я и не ждала. Мой любимый супруг улетел сдавать последние экзамены в своей академии, а моя женская драконья сущность пробудилась окончательно. Мне все труднее было сосредоточиться на делах Эмирата, а влекло лишь в нижний уровень, в мою золотую сокровищницу. Там, на красном мягком бархатном матрасике с золотыми кистями, лежало сокровище — золотое яйцо, ставшее моей самой главной драгоценностью и тайной. Там, среди груды золота и украшений, я проводила долгие ночные часы в отсутствие супруга. Шептала тихие слова и впервые чувствовала себя полностью счастливой и цельной. Я понимала, приближалось время гнездования, а вместе с ним мое испытание.